Глава 25. Что такое счастье? Чуть больше трех лет назад, нанятый родителями психолог, задал мне вопрос. Что для тебя счастье, Полина? Я долго думала, перебирала в голове разные варианты, от здоровья родных до удачного брака, где муж красавец и куча детишек. Но в конечном итоге просто пожала плечами. Нет, это, конечно, все прекрасно, но действительно ли в подобных вещах кроется мое счастье? Если верить определению, то счастье — состояние полного удовлетворения, а это чувство я испытывала всего лишь раз. В старом задрипанном отеле несколько дней назад, когда, открыв глаза, увидела перед собой живого Елагина. Его отголоски продолжали преследовать меня в романском таборе, в дорожной гонке в гномьем баре и даже в тот момент, когда мы с Глебом делили кусок клубничного пирога или бежали от стражей, охранявших сокровищницу трибунала. Казалось бы, всего пара дней прошло, но я успела привыкнуть, срастись с этим состоянием. И сейчас вместе со звуком захлопнувшейся двери сердце затопило горечь, а мир снова погряз в серых красках. Переодеваясь в приготовленный для меня гномами комплект одежды, состоявший из нового белья, джинсов, розовой толстовки и черных конверсов, я не замечала, текущим по щекам слез, что капля за каплей размазывались по деревянному полу. Почему он не позвал меня с собой? Почему не заставил? Ведь мог же. Зачем отпустил в гребаный отпуск, мысли о котором раньше грили душу, а сейчас... Острой костью застревали в моем горле. Чего он ждал? Шага с моей стороны? Но я девочка. Я не хочу ничего решать. Я хочу чувствовать его рядом и делать вид, что я та самая гордая принцесса, какой он меня считает. Но придется брать себя в руки. Приключения подошли к концу. И пора заново учиться жить в мире, где царит не хаос и безумие, а порядок и дисциплина. Будь она неладна. Пульсация в висках заставляла морщиться от накатившей головной боли. Навалившаяся неподъемным грузом депрессии утягивала на дно. Вернуться бы на стоявший у стены диван и забыться сном. Но нужно терпеть до дома. В дверь раздался чуть слышный стук. «Можно войти?» В знакомом голосе начальника участка уже не было недовольства только деликатная просьба». «Да», — тихонько ответила я, закончив зашнуровывать обувь и выкидывая в мусорное ведро порванную одежду. Мужчина вошел внутрь, окинул меня внимательным взглядом и, переминаясь с ноги на ногу, застыл у стола. «Я бы не беспокоил, но мне действительно нужно работать. Конечно, я все понимаю. Простите, что задержали вас». Кивнув, я направилась к двери, но, поравнявшись с проемом, остановилась. «А можно от вас позвонить? Мне нужно вызвать такси». Мужчина сел в кресло и кивнул на стоящий на столе телефон. Набрав номер службы такси, я заказала машину до дома, которая должна была подъехать в течение 10 минут. Поблагодарив полицейского, я направилась в приемную. Устроившись на стуле и, уставившись в белую стену перед собой, я просидела так до тех пор, пока женщина за стойкой не сообщила, что такси ждет меня снаружи. Интересно, почему все такие добрые, вежливые, когда еще ночью я ловила на себе хмурые взгляды? Опять елагинская магия? Да плевать. Дорога до желтой машины с шашечками на крыше превратилась в полосу препятствий. Каждый шаг давался с трудом. Усталость проникла во все клеточки моего тела, затормаживая сознание. «Еще минута, открою дверь, сяду в салон и уеду обратно в свою прежнюю скучную жизнь, полную вечеринок с друзьями, походов по салонам и шопингам. Виск шин отвлек меня от мыслей о мрачных перспективах. Позади такси почти впритык остановилась черная иномарка с тонированными стеклами. Даже водителя не разглядеть. Я почему-то застыла. Пялилась на машину, не решаясь открыть дверь такси. Она сама щелкнула и распахнулась, но все равно заставить себя сесть внутрь я не могла. Открылась водительская дверь, и, облокотившись о крышу иномарки, передо мной встал Глеб. Сердце пропустило удар. «Прости, цветочек, но я не могу сделать это один». Беспечно пожал он плечами. «Не можешь?» Бездумно повторила я, не в силах оторвать глаз от расплывшихся в коварной улыбке губ. «Вру. Могу, но не хочу». Щелчок пальцев и сжимавший мое горло невидимый поводок заставил меня броситься вперед. Прямо в его объятие. «Грим, сядь за руль!» Подмигнув вылезшему из такси водителю, Елагин усадил меня на заднее сиденье и устроился рядом. Иномарка тронулась с места... И временный ступор начал спадать. Меня затопили противоречивые эмоции. С одной стороны, я мысленно кричала от восторга, а с другой — от злости на него. За то, что, пусть и ненадолго, заставил думать, что прощается, и тем самым вытащил на поверхность чувство, что я испытывала к этому невозможному психу. А я не хотела ничего о них знать. Не хотела анализировать. Для проформы Стукнула гада по плечу, да так сильно, что он ойкнул. Затем скрестила руки на груди и, выпетив нижнюю губу, уставилась на дорогу. — Ну, цветочек, это ты из-за отпуска дуешься. — Да я тебе такой оттяг устрою, закачаешься. И Из-за это тоже, но в первую очередь за то, что ты, долбаный эгоист Елагин, играешь с судьбами других людей, как игрушками, и не задумываешься о своих действиях. Ну, люблю я потакать своим маленьким слабостям. А кто нет? Развел он руками. Я не рыцарь в сияющих доспехах. Не воюю за светлую сторону. Да и зачем? На темный тенек, всегда прохладно. Плюс неплохо кормят. Он взял в руку мою ладонь, а второй стащил капюшон толстовки с моей головы. Полетели со мной. Разве тебе самой не интересно? Около минуты мы смотрели друг другу в глаза, пока я... Наконец, не вырвала из его хватки свою ладонь и не буркнула в ответ. «Куда?» «Садари», — весело улыбнулся Паршивец. «Город, где сейчас находится нужный мне артефакт. Я узнал, что он расположен посреди пустыни. Только представь, жара, песок, караван верблюдов и райские оазисы. Чем не отпуск? Самолет нас уже ждет. Грим! Пряча улыбку, обратилась я к сидящему за рулем гному. Побудь, судьей, только беспристрастным, и ответь, мне стоит соглашаться на эту сомнительную авантюру? Ну, весело протянул гном, лично я бы не соглашался. Ваша честь, перебил его глеб, а если я переведу на ваш счет приличную сумму, судья рассмотрит ваше предложение. Ну, грим, продажная ты шкура. — расхохоталась я, чувствуя, как тело заполняет полное удовлетворение.